Глава четвертая Да что там такое случилось? Я заскочил в коридор. Кричат из открытой двери в конце коридора. Наверное, я никогда так быстро не бегал. Мое воображение принялось рисовать неприятные картины какой-нибудь тяжелой травмы, начиная от глубокого пореза канцелярским ножом, заканчивая открытым переломом. Даже успел представить Юкая, о котором продолжает разносить слухи по отделам, болтливая Тадашими. Но забежал я в небольшое складское помещение и не увидел ничего, кроме двух девушек в форме. Они забрались на стол и в ужасе смотрели на что-то возле окна. Были в таком состоянии, что не заметили меня. «Помогите!» — вновь раздался истошный крик от полненькой девушки, От чего у меня заложило правое ухо? Спокойно, девушки, что случилось, напомнил я себе. Там, там, таракан! вскрикнула худенькая девушка. Здоровенный, и страшный. И он покушался на вашу жизнь, иронично ухмыльнулся я в ответ. Он побежал в мою сторону, и пискнула она. Затем вскрикнула, показав туда, где шевелились насекомое. Вон зашевелился. Сейчас мы устраним угрозу. Я заметил возле окна большого черного таракана. Увидев меня, он угрожающе зашевелил усами. Когда я сделал еще шаг в направлении нарушителя спокойствия, он достаточно резво засеменил в сторону коробок. Настиг его на полпути и наступил. Хром! Тут же раздался тихий характерный звук. «Ну вот, нет злодея», — успокаивающе сказал я. Девушки слезли со стола, опасливо посматривая на раздавленные насекомые. «Боже, у меня сердце чуть из груди не выскочило!» Полненькая девушка положила руку на достаточно большую грудь. «Это же просто какой-то кошмар!» «И не говорите-то, ну кисан!» — вздохнула худенькая. «Сначала это крыса, затем таракан!» «Так их несколько!» — спросил я, отхлебывая горячий шоколад. «Что?» — вы сказали тараканы. «Значит, он не один?» — уточнил я. «Да кто их знает?» — опасливо огляделась полненько. «Надо вызвать службу дезинфекции». Тануки Ханако, заведующая внутренними складскими помещениями корпорации Фудзи Корпорейшн. прочитал я на ее бейджике. «Сейчас вызовем, тануки сам. не переживайте». Поспешил я успокоить заведующую и набрал соответствующий номер трубки некоторое время раздавались в длинные гудки. «Слушаю вас, что беспокоит?» — вело откликнулся мужской голос. «Требуется срочная дезинфекционная обработка», — ответил я. «В хозяйственный отдел, складское помещение, номер...» Я вспомнил цифру на двери. «Четыре. Нашли таракана». «Хорошо, через пару минут спустимся к вам», — ответил голос и повесил трубку. Девушки меня уговорили подождать до прихода истребителя паразитов. Уже очень они испугались. А как говорит русская пословица, которую слышал еще в России, у страха голоса велики. Если Тануки Ханао была заведующей складскими помещениями, то худенькую и самую крикливую звали Фудзита Масуми. Она недавно устроилась помощницей, заведующей складскими помещениями. Я с детства боюсь тараканов, ханзу — рассмотрев мою фамилию на Бейджике, призналась Масуми-сан. Однажды я оказалась запертой в чулане с такими вот черными существами. Вот с тех пор я их боюсь до смерти. Мне кажется, что этот таракан испугался больше вашего, Масуми-сан, — улыбнулся я. А если укусит? — округлила в ужасе на меня глаза Масуми. Тараканы не кусаются, уж поверьте, Масуми-сан, — улыбнулся я девушке. «Откуда вы знаете Ханзу-сан? Может, это именно тот таракан, который любит кусаться?» — ответила Масуми. «Поменьше бы вам фильмы ужасов смотреть, Масуми-сан!» — подчеркнул я и услышал, как у входа заведующая встретила человека из дезинфекции и вкратце рассказывала, что произошло. Через несколько секунд я увидел мужика в костюме. На его шее болтался респиратор, а за плечами висел сдвоенный баллон. В руках он держал трубку-распылитель, которая была соединена шлангами с тем самым баллоном. «И откуда они берутся?» — проворчал он, когда поздоровался с нами. «Уже четвертый случай». «А где еще видели?» — поинтересовался я у него. «В отделе логистики три случая, в разных кабинетах, но мы там все обработали», — рассказал мужик. «А теперь тут появился». Затем он обратился к девушкам. Придется закрыть склад до конца дня, чтобы вы не надышались отравы. «Да как же мы закроем?» — воскликнула заведующая. «У нас же после обеда начинается приемка товара. Если вы хотите еще раз встретиться с тараканами, Тануки-сан, тогда пожалуйста». Мужик повернулся к выходу. «Ладно, травите», — тяжко вздохнула Тануки. «Попробуем разместить товар в соседнем помещении». Когда я попрощался с девушками, они еще раз поблагодарили за помощь и напомнили по-другому делу. Насчет приемки чистящего средства с загородного склада. «Хонзо-сан, сегодня будет крупная доставка тротуарной плитки прямиком с производства», добавила Тануки. «Поэтому чистящее средство ждем не позднее двух часов дня». «Хорошо, учтем, Тануки-сан», — кивнул я и вышел в коридор. «Надо бы предупредить об этом Сузуму». Вернулся к кофейному монстру, налил себе еще стакан горячего шоколада, но уже стандартный. Затем поднялся к себе в кабинет и выпил его за рабочим столом, выстраивая в голове план на день. Вновь распечатал задание и распределил таким образом, чтобы Сузуму достался меньший объем работы. Он сегодня снова поедет за чистящим средством на загородный склад. Меня вновь проводили загадочными взглядами. Особенно таинственно смотрела в мою сторону Майоко. Если так дело пойдет, надо будет их собирать и немного пообщаться. Что-то они уже напридумывали всякого. Вернулся в кабинет и начал обновлять данные за апрель и май. И вновь видел последствия действий Араки, бывшего замначальника загородного склада. Для этого пришлось активировать способность. Таблетка кофеина справилась со своей задачей. Я углубился в отчетные документы и море цифр. А затем увидел некую хитрую схему. Новые материалы приходили на склад, а старые, уже списанные, бесследно исчезали. Но вот я копнул глубже, поднял архивы и сравнил несколько десятков показателей. «Ох, ну ты хитрый засранец», — сказал я вслух, отправляя ментальный привет Араки и Ушинори. Из старых материалов и возводилось здание склада, а новый замначальника оперативно продавал. Все у него было настолько поставлено на поток, что новый товар, который принимали на складе, буквально сразу же и отдавался по рыночной цене. А бумажник Араки с каждым разом становился все толще. Пришлось созвониться с Сакакурой. «Доброе утро, Ханзусан!» — услышал я его голос в трубке. Сегодня будет больше коробок с чистящим средством. Предупредите сотрудника. Не 5, а 10. Доброе, Сакакура-сан, ответил я. Уже в курсе. Но я звоню не по этому поводу. Очень вам рекомендую вызвать строительный надзор и проверить новый склад. Там уже ставят крышу, Ханзасан. сан растерянным голосом сказал Сакакура. А что случилось? Что-то критичное? Думаю, что да, Сакакура-сан, ответил я. Нашел расчеты и данные по поставкам стройматериалов. Вы не поверите, но получается, что новый склад выстроен из старых списанных материалов». «Хм, как такое возможно, Хан Сакакура Сококура знатно удивился. «Я же проверял все документы». «Скажите спасибо бывшему замначальнику Сококура-сан», — ответил я. «Уже скоро отправлю вам описание схемы, по которой он работал». Хан Засан. «Благодарю за работу и очень жду материал», — огорченно сказал начальник склада. Понятно, что он вновь попадет под удар Фудзивары, но откуда он мог предполагать, что с виду исполнительный Араки окажется вором? Завершив созвон с Сакакурой, я занялся отчетом и, благодаря все еще действующей способности, завершил его буквально за полчаса. Получилось описание действий Араки с подробной выкладкой в цифрах. Затем отправил отложенным письмом на почту Сакакуре, Получит его вечером, будет что почитать на ночь. Откат настиг меня, когда я добрался до кофемашины, решив попробовать эспрессо. Но всего полстакана ровно столько, чтобы не произошел очередной переход. Закружилась голова, во рту пересохла. И только после того, как я выпил целый графин воды, стало легче. Взглянул на время, понимая, что скоро обед. Созвонился с Сузуму и еще раз на всякий случай предупредил его, что будет в два раза больше товара. У меня вместительный багажник Ханзасан. Засмеялся Сузуму. Если что, в салон напихай. Не пихать надо, к — улыбнулся я. А аккуратно разместить. Из-за поврежденной коробки тоже могут возникнуть вопросы к нашему отделу. «И ты так выразился, Хан Зусан, смущенно ответил Сузуму. «Все будет сделано в лучшем виде». «Не сомневаюсь, Кашемиро-сан», — сказал я и завершил звонок. Затем вновь заиграла мелодия входящего вызова. Я взглянул на экран. Исикава. Ну что, видно, получили они результаты. И принял звонок, предварительно включив программу записи разговора, и в трубке услышал возмущенный голос Исикавы. Он сразу перешел в наступление. «Как это понимать, Хан Зусан? крикнул он с динамика. «Вы вновь что-то перепутали или недосмотрели? «Добрый вечер, рисикава — растерянным голосом ответил я. «Что произошло? Вы как будто чем-то возмущены?» «Это слабо сказано, Хан Зусан. прорычал Сикава, все еще сдерживаясь от резких слов. «Тот материал по освежителю, который вы передали, некачественный». «Так, подождите, Исикава-сан», — удивлённо сказал я. Все проверил, и у нас этот продукт уже скоро собираются выпускать на рынок. Что не так?» «Да вы просто издеваетесь, Ханзу-сан!» — закричала Исикава. «Больше тридцати сотрудников со следящимися глазами. Да ладно это! Огромные прыщи по всему телу, которые чешутся! Это как? Нормально?» «Прекратите кричать, Исикава-сан!» — резко ответил я. «Иначе мне придется прервать наш разговор». Я сам не пойму, что произошло». «И как мне после этого разговаривать, Хан Засан? Уже более спокойно ответила Сикава. Мой тон на него подействовал положительным образом, но голос звенел от напряжения. «Это похоже на подставу. Вы же понимаете?» «Я ничего не понимаю, Сикава-сан», — сказал я. «Я уже думаю, что вы у себя там что-то напутали и пытаетесь свалить на меня. Но я могу уточнить». «Хватит оточнений!» — рявкнула Сикава, вновь взрываясь и переходя на личности. «Если ты спас меня, это не дает тебе повода так издеваться. Так что с этих пор никакого мира между нашими корпорациями и быть не может. ища. «О каком мире ты говоришь, хитрый ты жучара?» — резко ответил ей Сикави. «Ты передал мне полнейшую туфту. Теперь получай в отместку». Он вскипел, но я его уже не слушал. Сбросил звонок и заблокировал номер. Затем написал сообщение Фудзивари, что нас раскрыли, и приложил аудиофайл эмоционального разговора с Исикавой. Чуть позже в ответ получил благодарственные слова за столь интересный диалог. Особенно боссу понравилась концовка. Ну что, перемирие окончено. Теперь опять нужно держать ухо востро. Говорите-ка, Раздался голос Хабу Тамоцу в трубке. В общем, я примерно понимаю, где обитает беглец Хабусан. Начала свой небольшой доклад Иши. Он хитер, хорошо запутал следы. Сейчас разбираюсь. В общем, он еще вчера был в Тама, западной префектуре Токио. Что он там делает, Камэй-сан? Получится его взять? Откликнулся босс. Не думаю, что это будет быстро, Хабусан, ответила Иши. Беглец живет под именем Уэмура Митсум и постоянно меняет место дислокации. Поэтому пока иду по следу, опрашиваю жителей, которые замечали его на улице. «Понял вас, камайсан, ответил Хабу. миура сан может прийти к вам на помощь». «Ни в коем случае, Хабу-сан», — категорично ответил Иши. «Здесь нужна осторожность, а Миура, как слон в посудной лавке. Как всегда, нашумит и упустим объект». «Хорошо, занимайтесь, Камаи — ответил Хабу. «Раз ситуация затягивается, доклад раз в день и письменно. Если будут какие-то кардинальные изменения, я всегда на связи». «Договорились, Хабусан. — ответила Камэй и Шии. «Есть еще предложение». Камаи Камэй-сан». «Людей с центральной части Токио я рекомендую перенаправить на запад. Нужно оцепить достаточно большой периметр, чтобы Уэмурамицу не выскочил в другой район». «Я не могу убрать людей с рыбного и блошиного рынка в Камэй-сан», возразил Хабу. «У нас есть и другие миссии, помимо этого беглого мутанта». «Я про тех спецагентов, которые находятся в районе Шибуи, Хабусан, подчеркнула Иши. «А Рику-сан и его команде? Беглеца там нет, а они продолжают бесцельно бродить по улицам. Просто отбывают смену». «Да, точно, камэй -сан. Благодарю за рекомендацию», — ответил Хабу-тамоц. Я распоряжусь, чтобы их переключили на западную префектуру». Когда созвон с начальником спецслужбы был завершен, девушка выдохнула. «Вот так и придется врать, пока это возможно. И когда правда вскроется, лучше ей вообще свалить с острова». Иши вспомнила о мутагине и мечтательно причмокнула, представив, как скрывается от агентов прямо перед их носом. «Сверхчеловек — это реальность». Канао доказал ей это, а она приложит все свои силы, чтобы стать такой, как он, а может даже лучше. После того, как я пообедал в своем кабинете котлетками танкацу и очень калорийной японской пиццей окономияки с маринованным имбирем и острым соусом, вновь вернулся к текучке. На почту пришли письма из отдела логистики, затем из отдела инспекции и отдела маркетинга. Везде нужно было тщательно проверить цифры и сравнить со своими значениями. И стал нагружать своих сотрудников и занялся этим сам. Им и так на день работы хватит. Через час мне позвонили из хозяйственного отдела. Андосан, у нас ЧП. Голос Тануки Ханако, заведующий местным складом, был напряжен. «У вашего сотрудника Макашимиру Сана, скорее всего, перелом ноги». «Во дела». Я выскочил из кабинета и уже через минуту забежал в коридор, где царствовал хозяйственный отдел. Найти место происшествия было несложно. Была открыта дверь слева, и оттуда раздавались стоны Сузуму. «Что случилось, Тануки Сан?» Зашел я в складское помещение. Мой сотрудник сидел на полу, держась за стопу, которая слегка опухла и покраснела. Рядом валяется коробка, которую разбирала помощница заведующей Масуми. «Да просто на ровном месте, Ханзу-сан!» ответил заведующий. Нес коробку и вдруг подвернул ногу и упал. «Да у вас там что-то скользкое было разлито, Танукисан, — процедил Сузуму и показал позади себя. «Где-то там наступил!» «Масуми-сан!» — громко крикнула заведующая, и девушка, побледнев, подскочила к нам. «Это что там, черная?» «Это гель для мытья посуды, Тануки-сан!» — нервно сглотнула девушка. «Я не успела убрать. Один из ящиков, который перекладывала, потек, ну и...» «Штраф за то, что не выставили предупредительный знак, Масуми-сан!» — резко ответила заведующая и обратилась ко мне. «Ханзу-сан, врача мы уже вызвали». «Хорошо, Танукисан, — одобрительно кивнул я и услышал шаги со стороны входа. На пороге стоял Кумора Сачио, тот самый врач, который курировал в корпорации диспансеризацию. «Добрый день», — поздоровался он со всеми. «Позвольте осмотреть пострадавшего». Мы расступились, и Кумора присел рядом с Сузуму, затем, нахмурившись, поднял голову в мою сторону ханзу вашего сотрудника нужно к травматологу», — ответил он. «К сожалению, такого врача нет на месте, а я сегодня нахожусь на дежурстве. Но он может приехать, наша клиника находится совсем недалеко». Кумора совершил звонок, и через 10 минут в комнату зашел полноватый, улыбающийся мужичок небольшого роста. В руках он держал небольшой чемоданчик. Кумора, в свою очередь, попрощался и ушел. «Так, всем доброго дня!» — поздоровался со всеми врач. «Да ты, травматолог. Что случилось, рассказывайте?» Он присел на стул, предложенный заведующий, и послушал проникновенную речь Сузуму. Затем осмотрел его ступню. «Так больно?» «Нет, а так...» Он начал пальцами прощупывать сустав и мягкие ткани. В определенный момент Сузуму вскрикнул. «Да что же вы так кричите, Кшемира-сан!» — удивился врач. Ее же не сильно надавил. «А вдруг там перелом, да ты, сан?» Сузуму покосился на еще сильно опухшую и покрасневшую область в районе сустава. «Не, переломом тут и не пахнет, Кшемира-сан!» — засмеялся он. «Тут всего лишь небольшое растяжение». Затем он показал белый тюбик с зелеными надписями. «Сейчас я обработаю поврежденные ткани этой мазью». «Это противовоспалительное и охлаждающее средство». «Затем наложу повязку». После того, как дело было сделано, и Датэ тару передал мазь Сузуму, рассказав, с какой периодичностью обрабатывать растяжение, я спросил врача. «Судя по всему, ему нужен отдых, Датэ Сан». «Да, я бы рекомендовал подержать ногу в покое пару дней», — Ханзо Сан кивнул травматолог. «Хотя не критично». «Просто так ваш сотрудник быстрее восстановится». ДТ ушел, и я, подставив Сузуму плечо, помог ему дойти до лифта. «Собирайте вещи, Кашемира-сан». Обратился я к нему, когда мы поднимались на лифте на свой этаж. «Я вам даю два дня отгулов, а потом выходные. Хорошенько восстановитесь». «Да все нормально, Ханзе-сан», — махнул рукой Сузуму. «Поковыляю, и пройдет. Я же вам должен за тот кредит». «Надо отрабатывать на премию». Успейте еще», — улыбнулся я. «В следующем месяце нагоните». «Да я серьезно, Хан взглянул на меня Сузуму, когда мы вышли из лифта, и он заковылял рядом со мной. «Я готов дальше работать». «И я серьезно, Кашемиро-сан», — ответил я ему. «Это, конечно, ваше здоровье, не мое. Но чем быстрее восстановитесь, тем раньше продолжите работать полноценно и быстро». Мы как раз зашли в офис. Майока и Юдзо тут же заохали. А вы уверены, Кашемира-сан, что у вас не перелом? Майока тревожно посмотрела на Сузуму. Да, травматолог уже проверил, ответил он. Обычное растяжение. Знаю историю о парне, которому врачи неправильно поставили диагноз. Также вот ногу повредил, включилась в разговор Юдзо. Так он на всю жизнь стал инвалидом. Оказывается, там был перелом. Икута-сан, ну вы-то куда? Сделал я замечание девушки. Нас обслуживает отличная клиника, поэтому отставить панику и нелепые домыслы. Да я что слышала, Ханзе Сан? Йодзо встретилась с моим серьезным взглядом и тут же замолчала. Йори и, и Тайоми поддержали своего приятеля, и Сазуму, поначалу начавший паниковать, от истории Юдзо, отвлекся и приободрился. Собрав вещи, он пожелал всем успешного дня и вышел из офиса. Пришлось его недоделанную работу взять на себя. Вернувшись в офис, я решил подумать, кого завтра отправлять на склад вместо Сузуму. Но так и не приняв решения, переключился на недоделанную таблицу кашемира Сана. Только я занялся ею, как мне позвонил Сакакура. Он сказал, что я оказался прав. Строительный надзор выявил применение старых материалов при возведении нового склада. Обнаружил много дефектов и в их числе несколько микротрещин в несущей стене. В итоге Сококура принял решение ломать половину здания и перестраивать, используя новые стройматериалы. Чуть позже, завершив объем работы и получив от сотрудников готовые таблицы, я встал с кресла. Почувствовал, что мне срочно нужно выпить воды. Голова закружилась. Я добрался до стакана, плеснул в него воды и сделал два глотка. Полегчало. Странно, впервые со мной ни с того ни с сего происходит такое. Надо бы разобраться в этом моменте. Накинув пиджак на плечи и захватив сумку, я вышел в коридор и удивился, заметив, что на этаже появился охранник, причем без бейджика. Я поздоровался с ним, и он кивнул в ответ. Какой-то мрачный тип, а взгляд очень внимательный. Конечно, я вспомнил слова «Мико». Значит, Фудзивара решил за мной последить. С одной стороны, мне-то какая разница. Ну и пусть следит, я ничего противоправного не совершаю. С другой, уже не отправишь сотрудников домой чуть пораньше. Да и позже тоже. Переработки не приветствуются в корпорации. И мне эти временные клещи не очень нравились. Надо было как-то решить и эту проблему. Покинув парковку, Ян на своем Порше проехал почти все светофоры на зеленый свет. Только перед домом постоял полминуты на красном. Добравшись до подъезда, поздоровался с соседкой, выходящей с пекинесом, который был одет в ярко-зеленый жилет. Поднявшись в квартиру, открыл дверь, зашел в прихожую затем снял обувь и прошел к шкафу, переодеваясь в домашние, спортивные штаны и черную футболку без рисунка. Только собрался на кухню, как входная дверь распахнулась, и в квартиру залетел взмыленный Ютаро. Прическа его была всклокоченной, а глаза блестели от слез. «Как же так, Кану? Какого хрена?» вскрикнул он, уставившись на меня.